537 ГУРУ На происходящее реагируют все, но каждый по сознанию. Никто не уйдет от общей ответственности за планету, свой земной дом. Удивляются, почему тяжко, почему невыносимо, почему радость ушла, но не понимают того, что разделяют в сознании участь планеты, хотят этого или не хотят, и несут на себе по сознанию своему тягость идущих событий. Даже отрицающая тягости не свободна. Тут не отдают себе отчета, откуда она. Каин сказал, что не сторож брату своему. Но те, кто не Каины, ответственны все, в ком сердце живое живет и болеет за страдающих братьев, какого бы цвета кожи ни были они и где бы ни жили.